Судя по тому, что мне рассказали о потерпевших, все не так просто. Кажется, здесь произошло что-то из ряда вон. Ничего не понятно, — Мамея покачал головой. Кто потерпевшие? — Молодые люди, по двадцать пятеро, — сказал Мамея и быстро добавил один погиб. Делавший записи, Кусанаги поднял глаза. Сгорел? Ну, в общем, да. Он оказался ближе других к Баку. Подавив в себе неприятные чувства, Кусанаги продолжил делать записи. Уже пора бы, казалось, привыкнуть, но каждый раз, когда приходилось сталкиваться со смертью, ему становилось не по себе. «Давай-ка, походи по округе, расспроси». Со всем этим шумом наверняка многие еще не спят. «Вон, посмотри, кое-где горят окна, туда и иди». «Слушаюсь». Кусанаги огляделся по сторонам. Его внимание сразу же привлек жилой дом, стоящий на углу улицы. В нескольких окнах еще горел свет. Дом ветхий, двухэтажный. несколько дверей выходит прямо на улицу. Балконы, видимо, расположены на противоположной стороне. С этой стороны окна были только у угловых квартир. Место происшествия можно увидеть лишь из квартир, расположенных в северо-восточном углу. Подходя к дому, Кусанаги заметил молодого человека, собирающегося войти в квартиру на первом этаже, как раз в северо-восточном углу. Он уже достал из кармана ключ и вставил в отверстие замка. «Извините», — окликнул его Кусанаги, — Юноша обернулся, на вид двадцать, с небольшим, высокий, в серой, похожей на рабочую форму одежде, в руке белый пакет. Вероятно, ходил в магазин. — Вам известно, что совсем недавно рядом с вашим домом произошел пожар? — спросил Кусанаги, представившись и показал в сторону автобусной остановки. — Конечно, знаю. Такое трудно не заметить. — Вы находились в квартире? — Кусанаги взглянул на дверную табличку с номером 105. — Ну да, — сказал юноша. Было что-нибудь необычное, когда это случилось? Например, сильный шум, может, вы что-то видели? Даже и не знаю, что сказать, — юноша покачал головой. Я смотрел телевизор. Помню только, что эти кретины там здорово горланили. Вы имеете в виду парней на мотоциклах? Да, — сказал юноша, слегка поморщившись. Откуда они только взялись? Постоянно орут и в два часа ночи, и в три. А ведь у нас такой хороший тихий район». По его сжатым губам было видно, что он с трудом сдерживает накопившуюся за многие дни ярость. Вот их Господь и покарал, чуть не сказал Кусанаги, но удержался. В его устах эти слова прозвучали бы слишком жестоко. Им никто не делал замечания? «Замечания? Ну, вы скажете!» Юноша пожал плечами и усмехнулся. «В наше-то время никто и носа из дома не покажет». Кусанаги кивнул, соглашаясь. «Из вашей квартиры видно место, где это произошло?» В принципе, видно, должно быть видно, но юноша замелса. В чём дело? Вместо ответа он открыл дверь: "Входите, сами увидите". Воспользовавшись приглашением, Кусанаги заглянул в квартиру, ни считая кухню, она состояла всего лишь из одной комнаты. Мебель, имевшаяся в распоряжении жильца, ограничивалась кроватью, стеклянным столиком и книжными полками. На столике стоял беспроводной телефон, и Кусанаги подумал, что в такой халупе стационарные телефоны, скорее всего, не предусмотрены. Книжные полки были набиты не столько книгами, сколько видеокассетами и всяким барахлом. И где же окно? Там, за ними, юноша махнул рукой в сторону громоздящихся полок. Ставить некуда. Пришлось пожертвовать окном. Сочувствую. Зато благодаря этому шум с улицы не так слышен. Кажется, это ваше больное место. Как у всех кто здесь живёт? Да уж, наверное. Кусанаги задержал взгляд на наушниках, подключённых к телевизору. Вероятно, пользуется ими, чтобы не мешал шум с улицы. Во всяком случае, вряд ли он мог услышать что-либо необычное. "Спасибо за сотрудничество", сказал Кусанаги. Обычная форма вежливости, даже когда никакого урожая. "Подождите", сказал юноша. "Вы пойдёте в 205-ю квартиру?" "М-м, 205-ю, то, что над вами?" "Да, как раз собирался". "Понятно". Юноша явно что-то хотел сказать. "В чём дело?" "Видите ли", юноша смущённо замялся. Там живёт парень, Майдзима, он не говорит. Не говорит в каком смысле? Не может говорить, проблема с речью. Ну, не мой. Этого ещё не хватало, подумал Кусанаги. Хорошо, что предупредил, иначе оказался бы в дурацком положении. Хотите, пойду с вами, предложил юноша. Мы с ним в хороших отношениях. Вас это не затруднит? Ничего. Уже вошедший был в квартиру юноши, вновь надел спортивные тапочки. Любезного молодого человека звали Такио Канэмори. По его словам, у живущего в 205-й и Тиноска Маэдзимы, несмотря на проблемы с речью, со слухом было все в порядке. «Слышит еще лучше, чем мы», — сказал Канемори, поднимаясь по лестнице с ржавыми перилами. Его тоже наверняка уже достала эта шумная компания. Как только постучали в 205-ю квартиру, дверь открылась, и в проеме показалось бледное лицо. Помоложе Канемори, острый подбородок, впалые щеки. Кажется, Маэдзиму успокоило то, что одним из значных визитёров был Канымори. Всё же в глазах устремлённых на Кусанаги читалась насторожённость. "Это полицейский", сказал Канымори по поводу того, что произошло. Кусанаги продемонстрировал своё удостоверение. Маэдзима был, кажется, в нерешительности, но открыл дверь пошире. Разумеется, планировка квартиры была такой же, как у Канымори, однако восточное окно не было загорожено, Первым, что привлекло внимание Кусанаги, была странно смотревшаяся в этой тесной квартирке роскошная аудиосистема и множество сваленных на полу аудиокассет. Помешан на музыке сразу решил Кусанаги. Также его удивило обилие книг, высокими стопками выстроившихся вдоль стен, почти исключительно романы. Юноша, любящий книгу и музыку, как только к Кусанаги прилепил эту характеристику к Маэдзиме, Со всей очевидностью представилось, что именно он сильнее всех должен был ненавидеть собиравшуюся подокнами шумную компанию. Продолжая стоять на пороге, Кусанаги спросил: "Где вы были во время случившегося?" Маэджима почти без всякого выражения указал пальцем на пол, имея в виду, конечно же, здесь, в этой комнате. "Что вы делали?" перешёл Кусанаги к следующему вопросу. Маэджима был в свитере над этой тонкой на рубашку, к тому же постель была не расстелена, так что очевидно спать он ещё не ложился. Моейдзима, обернувшись, показал в сторону стоящего у окна телевизора. Смотрел телевизор, перевёл к нему ре, хотя и без его пояснений было понятно. Вы ничего не слышали непосредственно перед случившимся? Может быть, что-нибудь видели из окна? Моейдзима, держа руки в карманах свитера, отрицательно покачал головой. Понятно. Извините, можно на минутку зайти? Хочу посмотреть из окна. Моейдзима кивнул и сделал приглашающий жест. Сняв ботинки, Кусанаги вошёл. Прямо под окном проходила улица. Движения там почти не было. За все время не проехала ни одной машины. Кусанаги вспомнил слова Канны Мори о том, что у них хороший тихий район. Автобусная остановка виднелась чуть левее. Там до сих пор бродили сотрудники полиции ища хоть каких-то зацепок. Отойдя от окна, Кусанаги рассеянно скользнул взглядом по аудиоколонке. На ней лежала книга «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери в дешевом издании. — Твоя книга? — спросил Кусанаги. Моэдзима кивнул. Мудрёный книженце. Вы читали, спросил Канэмори. Очень давно пытался читать, но так и не осилил, сломал шею. Я. я вообще не по книжной части, хотел пошутить, но Канэмори даже не улыбнулся. Моэдзима молча смотрел в сторону окна. Кусанаги решил, что он только зря теряет здесь время. Попросив сообщить, если что-то вспомнится, он вышел из 205-й квартиры. Глава 3.